Юрий к этому моменту уже знал, что в Дагомее не так давно был свергнут Кейт Гро. Но так ли важно, что к власти на этой земле приходят догомейцы? Если планета имеет стратегическое или хотя бы тактическое значение, недолго ей осталось прозябать под правлением недалеких феодалов. А если нет, аборигены потом сами полюбовно разберутся. Пеломенская разведка послала Юрия решить локальную задачу, и он ее решал. Покойному Барнигату начали готовить пышные похороны. Новоиспеченный глава Тайной Стражи издал указ о награде тому, кто первый сообщит о местонахождении принцессы Хирмы Барнигат. Юрий тоже получил нечто вроде министерского портфеля. После недолгой беседы с Трештом он согласовал создание собственной организации, помеси пеламенской агентурной сети с местной оперативно-разведывательной службой. Организацию Юрий импровизировав нарек Орденом Огненных Клинков, поскольку намеревался активно применять лучевые шпаги. Короткий доклад в центр и полученные вскоре пространственные инструкции, в сущности, подвели итог первому этапу операции пеламенской разведки на Донкартене. Только после этого Юрий смог улучшить момент отловить уцелевшего в вихре молниеносного мятежа начальника тюрьмы, тюремщики с их специфическим опытом, надобной любой власти, и спуститься в сырые и мрачные подвалы Королевского замка. Объемный снимок Романа Матвеева Юрий давно приготовил. поэтому отыскать нужного узника сумели весьма быстро. Когда Юрий покидал овальный зал, он случайно встретился взглядом с рыжим котом, которого еще совсем недавно видел на коленях у короля Барнигата. Взгляд кота показался разведчику холодным и неживым. И еще что-то смутно напомнил. Но что именно Юрий вспомнить не мог. Да особо и не пытался. Подземелья замка оказались совершенно обычными. Сколько Юрий таких повидал, и не счесть. Камень... Волглость и темень, и еще отчаяние и безнадега, потому что длинной винтовой лестницей за многие годы спустилось гораздо больше народу, чем поднялось. Юрий надеялся, что его случай исключение, и что он сам в купе со стажером Матвеевым все-таки поднимется к Солнцу, к теплу и свету. Начальник тюрьмы Лебезити и заискивать ни перед кем не пытался. Возможно, именно поэтому он не расстался со своим постом. Наоборот, он глядел на любого, с кем общался, как на потенциального подопечного. Юрий подозревал, что начальника тюрьмы новоиспеченные министры и советники просто до судорог боятся, а значит, у этого типа оставалось много шансов пережить в привычной должности еще не одну дворцовую перетрубацию. Он встретил Юрия, грузный и мрачный мужчина во всем черном, у основания винтовой лестницы. Молча кивнул на приветствие, молча взял протянутый снимок, недоверчиво потрогал тонкий пластик, Поскоблил за скорузлым ногтем. Покачал головой. Сделал знак одному из тюремщиков. Велел «отведи». После чего развернулся и канул в помещение, которое служители дворцовых подземелий уважительно называли канцелярия. Тюремщик, явно подражая своему шефу, молча дернул головой. «Пошли, мол». Чем дальше, тем, наверное, мрачнее и отвратительнее делались подземелья. Но, к счастью, Романа поместили не очень далеко от лестницы – У его клети даже факел на стене пылал. Узников замка Барнигат содержали в тесных кубических нишах, примыкающих к системе радиальных галерей. Каждая ниша отделялась от галереи решеткой, от пола до потолка. В нишах было сумрачно. Кроме того, там воняло чем-то прелым и прогорклым. Арман безучастно сидел, привалившись спиной к каменной стене у самой решетки. Глаза его казались погасшими и безжизненными, как у законченного наркомана. Он... Угрюмо поинтересовался тюремщик, пристраивая принесенный факел подле такого же на стене. «Он», — подтвердил Юрий, — «открой-ка». Тюремщик несуетливо погремел ключами и отпер маленькую дверцу в решетке. А Роман на это не отреагировал. «Никак». Продолжал безучастно сидеть у стены. Приблизившись, Юрий опустился перед стажером на колени, заглянул в лицо. Стажер был чумас и изможден, словно не два дня он провел в своем странном трансе, а минимум месяц. «Рома!» – тихо позвал Шевела. «Ты меня узнаешь?» Матвеев молчал и продолжал глядеть в пустоту. «Рома!» Юрий его слегка потряс, похлопал по щекам, и только после этого стажер попробовал сфокусировать на своем шефе взгляд. Получилось отчасти. Глядел Рома теперь не в пустоту, а в некую точку чуть в стороне от Юрия. «След!» – вдруг сказал он совершенно отчетливо. «Дикет Ову, хранитель следа, он скоро появится!» «Что?» – переспросил Юрий, пытаясь сообразить, о чем речь. «Какой след, Рома?» Но стажер опять намерился впасть в транс. Юрий взял его за запястье, пульс был замедленный, но четкий. «Вытаскивать его нужно, не болтать с ним», – подумал Юрий, оживляя медицинский комплект и отращивая дополнительный эффектор. Молчаливый тюремщик и трое сопровождающих вояк Трэшта на всякий случай отодвинулись подальше. Разбираться в показаниях диагноста Юрий не стал, не до того. Просто велел вколоть успокоительного, пищевой концентрат и пакет стимуляторов. Пусть штатные врачи с Ромой разбираются, у разведки иные цели. «Эй!» – обратился он к воякам, таращившимся из решетки. «Помогите!» Дефектор медкомплекта уже успел рассосаться и больше не походил на внезапно выпалшее из-под одежды щупальцы. Но глаза у аборигена все равно сделались чумовые и уважительные. Да не дергайтесь вы, он не заразный. Дрянь какой-то наглотался, всего и делов-то. Двое неохотно, но все же взяли Рому под руки и поставили на ноги. «Давайте», — командовал Юрий, — «наверх, в гранатовый покой, а ты беги вперед и вели, чтобы приготовили ванну», — велел Юрий третьему. «В гранатовом покое нет ванны, господин», – пробормотал солдат, нервно теребя перевязь меча. «Ну пусть приготовят», – фыркнул Юрий, – «таз какой-нибудь принесут». «Вымыть-то его надо». Солдат отчаянно закивал и убежал к лестнице. Тюремщик зачем-то запер пустую камеру и на некотором расстоянии сопроводил экс узника со свитой до самой лестницы. Начальник из канцелярии так и не показался, но Юрию он не очень-то и нужен был. Наверху, в гранатовом покое, который Юрий объявил своей резиденцией, уже хлопотали слуги. Сдав Романа на попечение пожилого, величавого, как стыковочный разворот суперкрейсера Лакея, и велев Юрия отмыть и уложить почевать, Юрий решил вторично посетить подземелье. На этот раз без свиты и с приборами. Свиту, то бишь троицу гвардейцев и стражи, он оставил у гранатового покоя и предупредил, что забывшего узника они отвечают головой. Стражники прекрасно помнили, какой Юрий в боевых стычках, поэтому слова основателя ордена имели для них особенный вес.